Грэм Грин. Кошмарный случай. Джерома вызвали в кабинет директора школы на перемене между вторым и третьим уроками в четверг утром. Мальчик шел без всякого страха, поскольку был смотрителем. Владелец и директор очень дорогой приготовительной школы Присваивали это звание наиболее дисциплинированным и особо усердным ученикам младших классов. Потом смотритель мог стать стражем и, перед окончанием школы, готовясь поступить в Мальборо или, скажем, в регби, крестоносцем. На лице сидевшего за столом директора, мистера Орцорта Отражались замешательства и предчувствие дурного. У Джерома, едва он переступил порог, создалось ощущение, что директор чем-то напуган. Присядь, Джером, начал мистер Уордсорт. С тригонометрией. У тебя все в порядке? Да, сэр. Мне... Только что позвонили Джером. Твоя тетя. Боюсь, у меня плохие новости. Да, сэр. С твоим отцом случилось несчастье. Ой. Мистера Уортсуорта несколько удивила такая реакция. Трагический несчастный случай. Да, сэр. Джером отца боготворил. В полном смысле этого слова как человек творит себе бога, так и джером сотворил отца из незнающего покоя, не сидящего на одном месте овдовевшего писателя, превратил его в таинственного авантюриста, вдруг объявляющегося в далеких краях, в Ницце, в бейруте, на майорке, даже на канарах. к своему восьмому дню рождения джером не сомневался, что отец Или занимается незаконной торговлей оружием, или является агентом британской разведки. И он уже решил, что тот тяжело ранен автоматной очередью.